Курортный муж. Примечание. Рассказ написан в 1893 году. Печатается по изданию Амфитеатров, бабы и дамы, междусословные пары. Санкт-Петербург, 1911 год. Подсоли. Курорт на берегу Неаполитанского залива. Новое время. Новости. Название русских газет. Иския. Капри. Острова в Средиземном море, видные в хорошую погоду с берега. Нирвана в буддизме, состояние высшего блаженства, отрешенности от жизненных забот и полного слияния с божеством. А в зоне прекрасной, поэтическое наименование Италии. Тартаков, 1860-1923 годы, русский певец и режиссер. Яковлев, 1858-1919 годы русский оперный певец. Капитолий, холм в Риме, на котором расположены дворцы, музеи, государственные учреждения. Тацит, Публий Корнелий, около 55-120 -го, -го годов нашей эры, римский историк. Нестор, монах Киево-Печерского монастыря, автор повести Временных лет первого изложения истории Руси. Нибур Бартольд Георг, 1776-1831 годы, знаменитый немецкий историк. Костомаров 1817-1885 годы, русско-украинский историк, критик, писатель. Казанова Джованни Джакомо, 1725-1798 годы, писатель и мемуарист, известный своими авантюрными похождениями, занимался магией, каббалистикой и алхимией. Арман Сильвестр родился в 1837 году, французский писатель и поэт, автор рассказов фривольного содержания. Боккаччо Джованни, 1313-1375 годы, итальянский писатель эпохи Возрождения. Поль де Кок 1793-1871, французский писатель, романы которого пользовались популярностью среди буржуазной публики вплоть до 90-х годов XIX -го столетия. Любезному сыну беспутный Пазифаи, имеется в виду Минотавр, греческая мифология, чудовище с туловищем человека и головой быка. Потолковать об ювенали в конце письма поставить Вале, цитата из романа в стихах Пушкина Евгений Онегин. Молчалин, персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума», тип угодливого карьериста. Обломов, герой одноименного романа Гончарова, тип бездельного мечтателя. Гейне Генрих, 1797-1856 годы, немецкий поэт, публицист, критик. «Собачки дворника» — цитата из комедии Грибоедова горе от ума». устная, простак, простофиля. «Народ безмолвствовал» — заключительная ремарка. «Народ безмолвствует» — трагедии Пушкина Борис Годунов, 1824-1825 годы. «Монумент Екатерины Великой» — памятник Екатерине Великой, в Петербурге, открытый в 1873 году, сооружен по проекту Микешина при участии Апикушина. Офелия, героиня трагедии Шекспира Гамлет. Гретхен, героиня трагедии Гёте Фауст. Текла, героиня драматической поэмы Шиллера Валенштейн, 1797-1799 годы. Лаура, женщина воспетая итальянским поэтом Франческо Петраркой 1304-1374 годы. Минелай. Греческая мифология. Царь Спарты, муж Елены, похищенный Парисом и насказательно обманутый муж. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Цитата из стихотворения Лермонтова Бородино 1837. -й. А на Анабазис Ксенофонта, произведение древнегреческого писателя, описывающее поход 401 года до нашей эры Кира младшего в Месопотамию, является одним из первых мемуарных произведений европейской литературы. Ателла ⁇ Герой одноименной трагедии Шекспира ⁇ Образ безудержного ревнивца. Капитан Андре. Андре Соломон Август. 1854-1897 годы. Шведский инженер. В 1897 году на воздушном шаре «Орел» с двумя спутниками вылетел со Шпицбергена к Северному полюсу. Все участники экспедиции погибли. «Муж-мальчик, муж-слуга» – цитата из комедии Грибоедова «Горе от ума». Жан Вальжан, герой романа «Гюго», «Отверженные», 1862 год, бывший каторжник, Венера, римская мифология, богиня весны и любви, рожденная, согласно мифу, из морской пены, Мессалина, жена римского императора Клавдия, синоним женщины развратного поведения, Клеопатра, царица Египта, пленившая своей красотой Юлия Цезаря, Нинон, героиня романа в письмах «Опасные связи», 1782 год, французского писателя Шадерло де Лакло, тип доверчивой и самоотверженной любовницы. Пентефри или Потифар библейская, египетский царедворец, которому был продан в рабство Иосиф, жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа. Бытие.